За чашей пело для гостей, и молодёжь минувших дней за нею буйно волочилась, а я гордился меж друзей, подругой ветренной моей. Но я отстал от их союза и в даль бежал. Она за мной, как часто ласковая муза мне услаждала путь не мой волшебством тайного рассказа.